Глава 3. 13 марта 2013 года. Роман. Как же достало рано вставать. Роман в третий раз переставил будильник и тут же задремал. Через 5 минут мерзкий звонок снова выдрал его из сна. Вот дерьмо. Эти блаженные минуты пронеслись за секунду. Роман посмотрел на часы в телефоне. 6:55. Да. Пора вставать. Если он выйдет позже семи тридцати, ни за что не успеет вовремя на работу. Тогда Быков опять нагоняй устроит. Роман откинул одеяло. Сонно потянулся и сел на край кровати. Сзади мерно посапывала жена. Везёт же. Ей вставать только через час. Он сунул ноги в тапочки и поплёлся в ванную. Десять минут на душ и прочие утренние процедуры. Ещё пятнадцать. На завтрак из хлопьев и растворимого кофе. Всё как всегда: холодное утро, холодный завтрак. Всё быстро, без сомнений, мыслей и остановок. Просто среда. В 7:30 он захлопнул за собой дверь и запрыгнул в лифт, мысленно проклиная того, кто наделал в нём лужу. Стоя на одной ноге, он доехал до первого этажа, после вышел из подъезда, закурил и направился к остановке. Асфальт местами уже проглядывал из-под грязно-белого снега, идти было легко. По обочинам дороги кое-где виднелся непереваренный собачий корм, вечный мартовский спутник московских улиц. Изредка показывалось из-за облаков жёсткое и холодное весеннее солнце, так хорошо и честно освещавшее всю грязь и уныние спального района столицы рано утром. Роман торопился на маршрутку, никакого желания тащиться пешком 30 минут до метро Марьино у него не было. Это будет второе опоздание на этой неделе. А это уже залёт. До остановки оставалось метров 300. Завидев в начале улицы свою маршрутку, он припустил. Поравнявшись с ней, он собирался было залезть внутрь, но вдруг почувствовал резкий удар в плечо. Погоди, дед, я опаздываю. Пацан лет двадцати пяти в подвернутых портках с зачесанными волосами бойко заскочил в маршрутное такси и захлопнул дверь прямо перед его носом. Роман опешил от такой наглости и не успел ни ответить, ни хотя бы схватить дверь. Авто уехало, оставив его в клубе угарного газа. Вот это денек начался. Он постоял несколько минут на остановке в надежде, что скоро подъедет следующая маршрутка. «Нет, надо идти, иначе точно опять огребу». «Какой я ему дед? Мне только пятьдесят один». Пытаясь подавить в себе злобу и бешенство, он закурил ещё одну сигарету, приподнял воротник синей пуховой куртки и поспешил к метро. Справа скрашивал его путь канал имени Москвы. Слева вереницей стояли многоэтажные панельные дома, иногда попадались несчастные, выгуливавшие собак. «Что ж так холодно?» Середина марта уже. В детстве в это время везде ручьи бежали, а сейчас одна грязь и мороз. Ни весны нормальных, ни лето. И в жизни ничего не складывается. По службе давно не повышали. Какой-то малец с пятилетним стажем меня обошёл. Дочь ни в грош не ставит. Денег зарабатываю мало, а сейчас же успех измеряют их количеством. Будто другие ценности подешевели. Теперь какая-то другая философия в моде. Впереди замаячил вход в метро. Роман прибавил шагу. Он выбивался из графика. Дойдя до метро, он влился в мерно покачивающуюся толпу и стал постепенно продвигаться к турникетам. Ему наступали на ноги, слишком сильно толкали в бок, а от кого-то несло перегаром так, что не хотелось сделать следующий вдох, чтобы вновь не чувствовать этот запах. Кто-то подозрительно надвинул кепку на глаза. Роман профессиональным взглядом окинул пацана лет 20. Да, он явно уже на работе. Руки в карманах, на вид ничем не примечателен, но трётся около других пассажиров и толкается. Нет, только не сейчас. Опоздать нельзя, ни в какие передряги сейчас втягиваться нельзя. Он демонстративно уставился на подозрительного парня в кепке. Тот сушевался и исчез в толпе. Спустившись по эскалатору и сев в вагон метро, Роман открыл в телефоне новостную ленту и стал скучающим взглядом просматривать её. Он не заметил, как тело обмякло, и он провалился в сон. Ощущение выскальзывающего из руки телефона вернуло его назад. Роман увидел, как двери вагона захлопнулись на его станции. Всё-таки без опоздания сегодня не обойдётся. Чёрт, на секунду же глаза закрыл. Он вышел на следующей станции и пересел в обратную сторону, снова уткнулся в телефон. На экране всплыло объявление от известного портала по поиску людей. Девушка лет 20 с миловидным лицом ушла какого-то числа и не вернулась домой. Роман перелистал его, перешёл к курсу доллара. Когда поезд остановился, он выскочил из вагона и устремился к эскалатору, лавируя в толпе вроде и спешащих. но неуклюжих и всё равно недостаточно быстро двигающихся людей. На эскалаторе, как всегда, слева невозможно было пройти. Роман начал переживать. На часах было 9:00, а ещё надо успеть дойти до отделения это минут 15 очень быстрым шагом. Сегодня опять опоздаю, крутилось у него в голове. Он ехал и излился, что эскалатор так медленно движется, что он снова не смог встать раньше и вновь опаздывает. «Но что стоит не переставлять будильник? Неужели сложно?» И так каждое утро. Роман выскочил из метро и, оказавшись на нужной улице, направился в сторону отделения. Как он ни старался, а к началу утренней планёрки не успел. В 9.15 он только повернул ключ в двери собственного кабинета, комнатушки 3х3, в которой были стол, его стул и два для посетителей – тумбочка-до шкаф во всю стену, где хранились документы и личные дела. Вся мебель была обшарпанной, осталась с советских времён. Напротив двери располагалось окно тоже во всю стену. Серые жалюзи были подняты, и солнце наполняло комнату. В его лучах была видна витающая пыль. Он работал в этом кабинете последние 20 лет. Каждый день какие-то дела, задания, череда будней прекрасно отвлекала от мысли о том, что его жизнь проходит совершенно заурядно, как будто будет ещё время, и он наверстает упущенное. После такого неприятного утра приступать к работе не хотелось. А её было навалом: много писанины, ответы на обращения, незакрытые дела, общение с прокуратурой, приём посетителей, должен прийти адвокат по делу о краже из квартиры на его участке, планёрка. Чёрт, да, планёрка. Роман повесил куртку в шкаф и поторопился в кабинет начальства. Вокруг стола для переговоров сидели его коллеги во главе с самодовольным Петром Алексеевичем Быковым, получившим приятную дозу унижения подчинённых. Дежурный уже отчитался по происшествиям за ночь, остальные по состоянию текущих дел. Между собой они звали его Петя Алексеевич или просто Петя. Он только недавно стал начальником РОВД, всего 5 лет в профессии. та уже такая должность. Никто до конца не был уверен, что Петя на ней долго продержится, однако пока приходилось выслушивать его и подчиняться. Роман Викторович, опаздываете. Второй раз на этой неделе. Непорядок, обратился к нему Пётр Алексеевич. Как так получилось, что он обскакал меня? Этот щенок, жизнь не знающий, в работе ничего не понимающий, неопытный. но главное самодовольный, упёртый и совершенно не слушающий советов более опытных сотрудников. Случившееся никак не могло уложиться в голове Романа. Ему было обидно, и последние 3 месяца его поедала злость на руководство в целом правоохранительной системы. В ней давно всё настолько застарело, что какие перестановки в кадрах не делай, всё равно машина всё перемолет. Но таких же экземпляров ставить нельзя. Он же совсем глупый и главное злой. Злые необразованные люди, облечённые властью это самые страшные управленцы, думал Роман. Разрешите обратиться. Пётр Алексеевич, по дороге заснул, виноват, больше не повторится. Роман встал по стойке смирно. Но как же, Роман Викторович, второй раз уже на этой неделе. Может вам отпуск нужен? Или вы вообще не справляетесь? Тяжело стало работать? Пётр Алексеевич посмотрел на него с усмешкой, и слегка прищурив один глаз. Нет, спасибо, товарищ капитан. Исправлюсь. Прошу прощения. У Романа всё внутри клокотало. Да почему я должен отчитываться перед этим сопляком? Да пошёл он. Вижу, как он смакует ощущение власти и превосходства. только он наверняка не за свои заслуги на этом посто, а за подлизывание заднец вышестоящего начальства. Роман отодвинул стул и плюхнулся на него. Роман Викторович, ну а что у вас? Планируете заняться наконец делом о Фельчере? Уже неделя прошла, мне звонили, вы что-нибудь накопали? Кто мог позвонить Пети по поводу заявления о взятке в 2000 рублей на Фельчера скорей? Удивился Роман. Его принесла ещё на прошлой неделе тётка примерно 55 лет. Она тогда влетела в кабинет, чуть не вынеся дверь. Полная, шумно дышащая, на толстых ногах, с огромным бюстом, некрасивым и недовольным лицом. Она с порога стала кричать, что в этой стране все жулики, что вместо помощи её чуть не убили, что к ней в карман залезли врачи скорой. К ней, бедняжке, пока она лежала с гипертоническим кризом, Роман обстоятельно опросил потерпевшую. Из разговора стало понятно, что она отказалась ехать в больницу, в которую ее собралась вести бригада, и предложила две тысячи рублей, чтобы ее отвезли в другую. Фельдшер ее предупредил, что нет никакой гарантии, что она попадет туда, куда хочет, и что их могут развернуть. Это, собственно, и произошло. В приемном отделении стационара... Врачи не нашли критической патологии, оправдывающей госпитализацию. И пациентка была отправлена домой на амбулаторное лечение. Роман встречался и с этим фельдшером, сорокалетним мужиком, замученным тяжелейшей работой, которую никакому врагу не пожелаешь. С одной стороны он видит смерть, боль, страх. С другой – сотрудники министерства просят новые отчеты, бланки. Надо каждый свой шажок отразить в целой кипе бумаг. Из-за всё это полагается нищенская зарплата. Все разговоры с голубого экрана про повышение зарплаты всяческие преференции, наглое враньё. И вот этот мужик сидел перед ним, сгорбившись и смотря в пол. На нём были тёмно-серая куртка с оттянутыми карманами, старые джинсы и драные ботинки. Дома его ждали жена и двое детей. Да, этот фельчер взял деньги, но его дети тоже хотят есть и быть одетыми к школе. Роман смотрел на него и сочувствовал. Если будет суд, то этого несчастного мужика могут закрыть года на 2-3 или лишить права заниматься медицинской деятельностью. Потерпевшая, эта озлобленная тётка, совершенно определённо просто хочет кого-то наказать, и не потому, что у неё обострённое чувство справедливости, а просто ей в жизни больше нечем заняться. Роман собирался как-то заметить это дело, потерять кое-что, заменить кое-какие бумаги и всё потихоньку спустить на самотёк. Теперь же выясняется, что кто-то позвонил Пете, и поступить так не удастся. Так что, Роман Викторович, вы так и будете в своих мыслях витать. Может, о пенсии мечтаете? сказал Быков с плохо скрываемой насмешкой. Пётр Алексеевич, работа ведётся. Я просто не уверен в успехе этого дела. Ему пока невозможно дать ход. ни свидетелей, ни съёмки передачи денег, пока ничего. Так, Роман Викторович, не изображайте из себя юную принцессу. Документов нет, нарисуйте. На следующей неделе дело должно быть передано в прокуратуру. Больше об этом говорить не будем. Так точно, Пётр Алексеевич, не будем, буркнул Роман. Он вернулся к себе в кабинет, где его ждала кипа неразобранных бумаг. Подошёл к шкафу, достал чашку, Насыпал кофе из пакетика и поставил кипятиться электрический чайник, который стоял на маленькой тумбочке в углу кабинета. Внезапно ему стало нехорошо, затошнило, немного закружилась голова. Может, я съел чего на завтрак? Да нет, то же, что и всегда. У него перехватило дыхание, головокружение усилилось. Внутри всё сдавило и накрывало всё больше и больше. Он не мог вдохнуть. повалился на стоявший позади него стул с бумагами. Они с грохотом слетели на пол, а за ними и сам Роман. Пот выступил на всём теле. «Ну всё, это, наверное, конец. Господи, я брошу курить, буду бегать по утрам, не буду больше пить. Только дай мне ещё один шанс». Неведомая сила сжимала всё его тело. Невыносимо сильно заболела голова, руки онемели. Роман сделал судорожный вдох. Стены вокруг затряслись, закружились, и в глазах начало быстро темнеть. Он даже не успел испугаться, как погрузился в черноту. "Рома! Рома, ты что? Эй, друг, очнись!" Голос звучал как будто из-под толщи воды. Роман приоткрыл глаза, сделал вдох, потом ещё один. Давление во всём теле начало пропадать. Он попытался повернуть голову, но не смог из-за слабости. Чувствовал себя так, будто пробежал много километров без воды и отдыха, будто организм в один момент постарел на 20 лет. Он попробовал опереться на правую руку, чтобы приподняться, но у него не получилось. Она совсем не слушалась его. Он принялся растирать её левой рукой и тут с ужасом понял, что не чувствует прикосновений. Как будто справа лежит кусок мягкой, холодной, липкой плоти, ему не принадлежащий. Он стал ощупывать грудь, ноги. Слава богу, их я чувствую. Окончательно он пришёл в себя после удара по щеке. Ромка, ты чего? Не надо так пугать. Лёха из соседнего отдела сидел перед ним на коленях и уже собирался двинуть ему по другой щеке. Всё, всё. Я в норме. Лёха, дай воды. Вот, держи. Рома, ты адски напугал меня. Я услышал шум, вбежал, а ты лежишь, и глаза закатились. Вон штаны мокрые, обмочился. Да у тебя сердечный приступ, может, или инсульт? Давай я скорую вызову. Не вздумай, Лёха, не вздумай. Если меня сейчас увезут, ты же знаешь, Петя сразу попрёт меня. А что я без работы делать буду? Нет, я потом сам в поликлинику схожу. У меня жена там работает. Рома, так нельзя. Ты же встать не можешь. Роман действительно смог только присесть и с помощью коллеги и облокотиться на стену. Но постепенно в руке стало ощущаться покалывание. У него получилось подвигать плечом. Через минуту он смог согнуть руку в локте, через две пошевелить пальцами, сначала большим, потом и остальными. Ещё через минуту уже согнуть кисть. Ну вот, Лёха работает. Всё нормально. Прорвёмся. Он выдохнул. Ну всё. Значит, это мы пережили. Если вы упали в обморок, нужно обязательно вызвать врача и выяснить причину.